Глава 52. Как быстро успокоиться, если что-то вывело вас из себя? Иногда люди, которые обращаются ко мне за советом как к психологу, говорят, легко быть спокойным и рассудительным, когда в жизни все хорошо. А как сохранить душевное равновесие в критической ситуации, когда тебя захлестывают чувства злости, страха или отчаяния? Действительно, в критических обстоятельствах негативные эмоции так быстро захватывают человека, что ему бывает трудно сохранить спокойствие и ясность мышления, чтобы все обдумать и принять правильное решение. В то же время действия, предпринятые под влиянием эмоций, не всегда являются самыми лучшими из всех возможных вариантов. А советы посторонних типа «успокойся» или «возьми себя в руки» столь же трудно выполнить, как легко «дать». Но не все так безнадежно. Я расскажу вам, как за три минуты можно снизить эмоциональный накал и вернуть себе способность к рациональному мышлению. Полное название этого упражнения звучит как «расслабляющее дыхание с задержкой на выдохе», но вы можете назвать его и как-то попроще, например, «сдувающийся матрац» или более красиво в китайском стиле, например, «дуновение майского ветра над цветком лотоса». Как его ни назови, оно все равно сработает, если вы все сделаете правильно и вы быстро успокоитесь и сможете здраво мыслить, чтобы решить возникшую проблему. Исходное положение. А. Если вы привыкли медитировать сидя или практикуете йогу, можете делать его в позе лотоса. Б. Для остальных людей это упражнение лучше делать в положении стоя ноги на ширине плеч. Первое. Сделайте максимально глубокий вдох за 1-2 секунды. Второе. После этого начинайте медленно и плавно выдыхать тот воздух, который вы набрали в легкие. Выдох должен быть плавным и равномерным, как выходит воздух из надувного матраса, из которого вынули пробку. Третье. При этом струя воздуха выходит с легким шумом, а по мере выдоха тело начинает обмекать, как это делает сдувающийся матрас. Продолжительность выдоха 5-6 секунд. Усилия при выдохе делать не нужно. Воздух должен выходить из ваших сам вы можете только чуть сдерживать поток, чтобы максимально растянуть этот процесс. Сначала это может показаться немного сложным, и первые разы воздух выходит слишком быстро или с натугой, но чем больше вы будете тренироваться, тем быстрее научитесь выпускать воздух правильно, плавно и долго. После того, как весь лишний воздух будет удален из легких, сделайте паузу и остановите дыхание. Стойте спокойно, с прикрытыми глазами и медленно повторяйте про себя фразу типа «Я спокоен, спокойно». Пятое. Следующий вдох можно будет делать только тогда, когда вам реально не будет хватать воздуха, поэтому задержка дыхания после выдоха должна длиться не менее 10-15 секунд. Сноска, величина возможной задержки дыхания зависит от уровня вашей физической подготовки, пола и возраста, но нужно стараться сделать ее максимально большой, чтобы следующий глоток воздуха стал желанным подарком. Включайте такой тип дыхания в случае внезапного и сильного эмоционального срыва, и вы увидите, как быстро вам удастся успокоиться с помощью данного упражнения.